Глава 17. Война значит война. Зевс лупает на меня глазками из террариума. Укоризненно. Интересно, на что эта гнусная черепашья личность намекает? Что я зря так протянулась с дорисовкой портрета? Или что с Давидом я переборщила и была неправа? Самцовский шовинизм теперь и черепашья болячка. И не надо на меня так смотреть. Недовольно бурчу я и хмурюсь. Зевс лежит пузом в своей мисочке, прямо на листьях салата, выражая всяческое к ним презрение. Надо искупать его сегодня, что ли, для стимуляции аппетита. Да, в последнее время я замечала, что жрет моя прелесть что-то весьма не очень. Сегодня вон вообще очень вяло покусал листья салата и все. А между тем весна... Обменные процессы в его организме должны бы пойти на лад. Хотя, чего уж там, он-то ощущает не очень. Я же еще не передвинула террариум к окну, чтобы вместо ультрафиолетовых ламп мою прелесть облучала настоящим солнцем. Он это любит, и я люблю смотреть на его довольную мордашку, когда он выползает на камушке, чтобы получить свою дозу витамина Д». Вы бы знали, насколько бывает выразительно одна черепашья физиомордия. И все-таки сейчас он как-то подозрительно веловат. Нет, надо записать моего мужчинку к герпетологу. Может, ему уколы нужны витаминные. Прошло два часа после того, как Агудалов наконец-то сгинул. Я настолько в бешенстве, что у меня даже чутка подрагивают руки, которыми я накладываю мазок за мазком на финальный слой портрета. Осталось не так много, остались нюансы. Мазки потоньше, чтобы краска схватилась получше. Вести аккуратно, сразу утащить куда-нибудь в спальню к Тамаре Львовне, чтобы, не дай бог, никто мне ничего не смазал. «Хуже нет ничего, чем доделать в последний момент». Хотя настолько в последний момент я еще ни разу не рисовала. Обычно картина вылеживается неделю до момента сдачи, но тут... Изначально я Агудаловой рисовала триптих с ее подругами, но с одной из них Тамара Львовна неожиданно разругалась. В итоге триптих перестал быть триптихом и был отложен на неопределенный срок. Ну, пока леди не помирятся. В том, что они помирятся, я совершенно не сомневалась. Не первый раз за время моего знакомства с Тамарой Львовной она с кем-то ругалась. Ее благодушная натура все равно перевешивала и требовала заключения мира. Но перемирие будет потом, а сразу после ссоры Тамара Львовна запросила личный портрет, и я ее предупредила, что досушить не успею, и она этот риск приняла. Так что... Так что все будет, как будет. Финальные штрихи я накладываю торопливо. В квартире снова тихо, мама на работе, лиса в школе. Сегодня никаких неожиданных гостей. И все, что мне мешает в работе, это то, что я бы с удовольствием сейчас порисовала не красками, а кровью одного смазливого поганца. И чем больше времени проходит, тем больше крови я хочу. «Нет, ну вы вообще можете показать мне такие ворота, в которые пролезет хамство подобного уровня? У меня до сих пор в ушах звенит это его хладнокровное, ну, значит, я разберусь». «Без меня». «Он без меня разберется. Сучок мелкий». «Значит, подчеркивает, что для потрахаться я ценнее, чем как художница?» «Ну, конечно, я ж ему так легко дала». Мальчик охренел, мальчик решил, что я ему вместо шлюхи, да? Ему-то ведь не очень понятно, насколько я на него в тот вечер залипла. Я так в семнадцать лет голову не теряла, как тогда, а он... а он принял меня за простую давалку, с которой можно перепихнуться, и больше она ни для чего не годится. И меня от этого откровения одолевает яростью настолько глубоко, что аж трясет. А я же знала, знала, что мне не стоит пускать его дальше, чем на один раз. Нет ведь, повелась как дура на чертовы глаза, на чертовы скулы, на такую потрясающую настырность этого поганца. Ну, серьезно, кто из девочек не любит, когда за ними вот так мило бегают симпатичные мальчики? Дуры разве что. И сучки, задравшиеся. И вот, пожалуйста. «Нет, я дура, конечно. Не сучка, ей-богу. Для меня даже тогда было удивительно, что мой Аполлон внезапно ответил мне взаимностью. Но дура. Зря вообще решила в кое-то веке заговорить с ним сама. Зря решила пойти в банк и в кое-то веке уступить принципам ради мальчика, от которого на выставке еле получалось отвести глаза. И зло берет меня штурмом, бушует ураганом в моей голове, и после него остается один только сплошной бедлам и разруха. Вот по сути, никто ведь ему не мешал принять мои условия и играть из них. Пожалуйста, поработаем вместе, увидишь меня долго и много, и сам поймешь, что такое счастье тебе в постели не нужно. Ведь сбежал бы, сбежал, я уверена. Но нет, нужно было вытереть об меня ноги напоследок. Самое обидное, что самым правильным было бы вообще не поехать на эту чёртову вечеринку. Срезать это его самоуверенное «Увидимся вечером», остаться дома, посмотреть душераздирающий сериальчик и сожрать мороженку, чтобы душе кровью истекалось шоколадно. Но я же еду туда не к нему. Я еду к его маме, которая для меня уже много сделала, и которую мне лично игнорировать и некрасиво, и невыгодно. Бывают такие люди в жизни, ради которых ты попросишь и бывшего мужа побыть с вашим общим ребенком, и цирк заехать через неделю, да и, в принципе, отодвинешь практически все дела. Именно поэтому, да, меня почти трясет неутихающей яростью, но, тем не менее, руками я шевелю и заканчиваю итоговый слой теней на портрете. Потому что да, я поеду на эту вечеринку, даже с учетом того, что Давида видеть больше не хочу ни на секунду. Если он рассчитывает, что я приеду на вечеринку уже раскаявшаяся и брошусь ему на шею, умоляя о пощаде и этой чертовой работе, он обойдется. Не настолько у меня все плохо с заказами, чтобы я так унижалась. Да, а Гудалов, конечно, может разобраться со своими делами без меня. Вот только трахаться мы с ним даже в этом случае не будем. Потому что я так решила. Штрих за штрихом ложаться на полотно. Осталось совсем немного. А на моих губах все шире расползается опасная улыбка. Увидимся этим вечером. Да, мой мальчик. Разве я откажусь от возможности вынести тебе мозг напоследок? Хочешь, и я тебя заберу на мамину вечеринку? Твой Аполлон. Мне прилетает после обеда с незнакомого номера. Все-таки сдался и решил поднапрячь свои связи? А что ж так поздно? Ни в коем случае не отвлекайтесь от ваших дел, Давид Леонидович, отвечаю я. Аполлон мне больше нравится. Так и быть, разрешаю, чтобы твои любовницы так тебя называли. Так тебя забрать? Ни в коем случае, я доберусь сама. Мы плохо поговорили утром. Это я оставляю без ответа. Разговаривать об утреннем разговоре я не желаю. Это же не сообщение, что он сожалеет, что опустил меня до шлюхи. Это просто констатация факта. Да, поговорили плохо. И никак иначе и быть не могло. Он же не хочет меня слышать вообще. Я готовлюсь к этой вечеринке так, будто она мое сражение. И все» платье самого выигрышного для меня винного цвета, и маникюр тон в тон к нему, укладка крупными локонами, запах духов. Даже белье, которое совершенно точно, никто кроме меня сегодня не увидит. Все это мое оружие. Правда, с той же укладкой выходит казус. Фен отказывается работать с розеткой в моей комнате. У них антипатия. Надо уже вызвать электрика, а мне все еще лень но розетка и зеркало есть в ванной, поэтому я выхожу победителем в этом небольшом конфликте с бытовыми приборами. Паша, который является в кое то веки вовремя, глядя на меня, поднимает брови. «К кому ты, говоришь, едешь на вечеринку?» С подозрением спрашивает бывший муженек, в который раз забывший, что он мне бывший. «Дорогой, я еду на вечеринку к людям», беззаботно откликаюсь я. Такое ощущение, что едешь ты к мужчине, — ревниво бурчит Паша. Паша, как гидрометеоцентр, придерживается принципа «говори, что будет дождь, а вось сегодня и угадаешь». И, о боже, он в кои-то веке угадал. Правда, еду я не к мужчине, а с расчетом на встречу с ним. Мужчины на вечеринке наверняка будут. Я невозмутимо пожимаю плечами. Алиска накормлена. Проверь у нее русский язык, математику я уже проверила. Мама сегодня хотела заехать к Оле, собиралась у нее ночевать, так что я приеду не поздно, но ты можешь разобрать диван в маминой комнате. Постельное найдешь. Паша кивает. Он, мол, найдет. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы язвительно ему поаплодировать. В конце концов, он мне сегодня помогает. Спасибо ему, что ли. Хотя лучше, если бы он еще и алименты мне в этом месяце перевел. Но все сразу не бывает, так ведь? Не бывает никогда. День рождения Агудаловой празднуют в ее собственном ресторане, и, если честно, я два с лишним часа трачу только на то, чтобы до него добраться. В принципе, если бы не картина, я бы не стала брать такси сразу от дома. Так-то добраться на метро было бы и дешевле, и быстрее, пожалуй. Но картина диктует мне условия. И хорошо, что есть мама, которой можно позвонить и узнать, как она доехала до моей сестры и что у них там вообще происходит. Хорошо, что есть Алиска, с которой можно попереписываться о состоянии ее уроков. Хорошо, что можно просто игнорировать прилетающие мне СМСки от одного божественного. Конечно, на юбилее Агудаловой слетается весь столичный бамонт. В этом плане я тут самая скромненькая и неизвестная, и при всем своем самомнении ощущаю себя слегка голым королем на тусовке, где и известные стилисты, и ведущий баритон московской оперетты. Наденька, а я уже заждалась! Тамара Львовна Агудалова абсолютно не выглядит, как мать юноши, которому вот-вот стукнет тридцатник. Она такая благообразная светская леди, что ей и пятидесяти не дашь, не то что больше. И ей идет абсолютно все, даже пресловутое черное бархатное платье и жемчужное колье. Даже объятия, которые многие современные львицы сочли бы слишком теплыми, недостаточно эффектными для красивых фото, вполне вписывались в имидж Агудаловой. «Картину лучше распаковать и оставить в кабинете», — шепчу я, — после того, как осыпала любимую благодетельницу всем полагающимся ей совершенно заслуженно ворохом комплиментов и поздравлений. «Ох, ну, разумеется, передайте Наташе!» Тамара Львовна машет изящной сухой кистью в сторону брюнетки в зеленом платьице, которая суетится вокруг столика с подарками. «Отдыхайте, Наденька, и я вас позже найду. Познакомлю с Валохиной. «Ей очень понравился портрет незнакомки из вашей последней серии, хочет портрет дочери в похожем стиле». «Значит, Аполлончик не стал жаловаться маме, что я игнорирую его СМСки, Не стал требовать мне ничего передать? Если я верно помню по тексту, он уже где-то здесь, бродит в одном из залов ресторана, значит, нужно уже его найти и начать мое представление».